Эпилог. Казалось, город превратился в одну сплошную стройку. Мы вовсю использовали новейшие технологии, полученные из других миров, ну и Гая, конечно же, помогал. Новый город получался, даже не знаю, как сказать, по мне так более домашним. Квартиры в новых домах были по-настоящему большие. Вынужденная мера, ведь семьи теперь были тоже очень большими. Взрослых после пережитых бед осталось намного меньше, чем детей, и каждому ребенку старались найти подходящую семью. Да, работы было много, но никто не жаловался на перегрузку, наоборот, везде и на производствах, и в учреждениях царил энтузиазм. Люди обрели смысл в повседневной жизни. Они выжили и теперь твердо знали, чего хотят от жизни и к чему стремятся. Вся Калина прошлого опадала, оставляя только шуршащий слой мусора под ногами. О том, что я узнал благодаря Захару, еще долго будут спорить ученые, философы и социологи. Но уже сейчас совершенно ясно, что будущие поколения людей моей земли будут куда более ответственно относиться к тому, какие смыслы они создают и поддерживают в жизни, чтобы понимать, что именно они заберут на другую сторону. Само существование этой другой стороны меняло все правила. Теплым весенним днем в парке на берегу реки о будущем было думать особенно приятно. Мы с Катей шли вдвоем по аллее. В коляске дремал Тема. Пашка гонялся вокруг нас на самокате. «Странно, что ты так легко отпустил его», — сказала Катя. «Обычно ты друзей держишь поблизости». «Ты про Захара?» — спросил я. «Тут у меня выбора не было». Он должен пройти свой путь до конца, чтобы не случилось этого вселенского перекоса. Я же объяснял. Понимаю, но все равно на тебя не похоже. Катя улыбнулась. Мы слишком похожи, — сказал я. Знаю. Кай рассказывал, — кивнула она. И в то же время очень разные, как отражение в зеркале, — продолжил я. Если бы мы наложились друг на друга, то в какой-то момент могли бы просто исчезнуть. Катя прыснула ты сейчас шутишь, да? Я неопределенно пожал плечами. — Гриша, — послышался знакомый тихий шепот у меня в голове. — Извини, что отвлекаю. Просто сейчас я вижу дальше, чем вы. У вас ведь еще не все восстановлено, поэтому… Что случилось? — так же мысленно спросил я, стараясь не выдать мимикой нашего разговора. — Боюсь, у нас гости… — ответила Гая. Где? Откуда? Из другой вселенной? Ты кого-то засекла? — Пока сложно сказать. Голос Гаи в голове звучал немного смущенно. — Оно очень похоже на меня. Как ты на образ Захара в голове Кая, понимаешь? Я понимал. Главное, чему я научился за последние годы, Это понимание...